Ценцинат молчал, пригорюнившись. «Так позвольте рассказать», — с некоторой торжественностью продолжал пьер, «какого рода совершено мною преступление. Меня обвинили, справедливо или нет, это другой вопрос. Меня обвинили. В чем же, как вы полагаете?» «Да уж скажите», — проговорил с вялой усмешкой Ценцинат, — Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке... Ах, неблагодарный, недоверчивый друг! Меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда. — Это правда? — спросил Ценцинат. — Я никогда не лгу, — внушительно сказал М. пьер. Может быть, нужно иногда лгать? Это другое дело. И, может быть, такая щепетильная правдивость глупа и не приносит, в конце концов, никакой пользы, допустим. Но факт остается фактом. Я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью. Где? Скажем, в Вышнеграде. Да, я вышнеградец. Солило плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать, меня навестить, угощу вас нашими вышнями.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 Друг сердечный, таракан запечный. Во всяком случае, меня в этом обвинили. Доносчики, знаете, все публика молодая, горячая. И вот я здесь перед вами стою в упоении Помните романс? Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях «Идею вашего бегства, таракаша?» «Будто бы или...» — спросил Ценцинат. «Какое это наивное, прелестное существо!» Осклабился Мсепьер, показывая многочисленные зубы. «У него все так просто, как, увы, не бывает в жизни. Но хотелось бы знать, — сказал Ценцинат, — что, правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасать? Эх вы!»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 с тяжелым унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка. «Смеха ради поверю», — сказал, наконец, Сенцинат. «Посмотрим, что из этого получится». «Вы слышите? Я вам верю. И даже для вящей правдоподобности вас благодарю». «Ах, зачем? Это уже лишнее!» — проговорил Мсье Пьер и опять сел у стола.